Глава двадцатая Капитана гвардейцев магистр убил первым. Развалил его на две неравные части, ударом наискось, от плеча до ведра Капитан в последний момент пытался парировать удар своей саблей, но она лопнула при первом же соприкосновении с лезвием отца всех мечей. Магистр не чувствовал ни азарта, ни возбуждения от схватки. Силы были слишком неравны, он был даже не старшеклассником, пришедшим наводить свои порядки в песочнице, а вооруженным до зубов космодесантником, заглянувшим в начальную школу. Он убивал нарочито, неторопливо и страшно, чтобы остальные успели сообразить, к чему все идет, и вовремя дать деру. Магистру был нужен хаос, а без кровавой бани он вполне мог бы обойтись, если это в принципе возможно. Удивительно, но только после того, как третий гвардеец спал на землю, обрызгав ее кровью и разбросал свои внутренности, до аристократии стало доходить, что происходит неладное. Раздались первые крики ужаса. Люди вскакивали со стульев, переворачивая столы. Несколько мужчин попытались воззвать к Сире. Но пока магистр был в непосредственной близости, Сила оставалась глухой к их мольбам. Новоиспеченный князь таки побежал вместе с остальными. Видимо, пасть смертью храбрых на поле битвы, пусть даже в поле битвы превратилась лужайка в фамильном поместье, не входила в список его приоритетов, по крайней мере, не стояло там достаточно высоко. Магисты перехватил меч одной только правой рукой, перерубил две летевшие к нему алебарды, оставив гвардейцев стоять с короткими палками в руках. Левой рукой выхватил из ячейки быстрого доступа огромный револьвер и выпалил князю в спину. Верхняя часть Михаила Кирилловича исчезла, превратившись в розовое облачко. Нижняя по инерции сделала еще пару шагов и завалилась на газон. Магистр давал шансы своим врагам, но не давал их слишком уж много. Ему пришлось убить еще одного гвардейца, прежде чем остальные сумели сообразить, что они не вывезут и не побежали догонять отступающую главному дому аристократию. Магистр оглянулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела на другой половине поля. Там все двигалось в нужном направлении, толпа бесновалась. Стремясь сдержать естественные порывы крепостных, гвардейцы пытались применить свое главное оружие, но оно ни черта не сработало. А одними только саблями и алебардами разъяренных мужиков, внезапно увидевших свой шанс выплеснуть классовую ненависть, было не остановить. Несколько гвардейцев уже лежали на земле, остальные беспорядочно отступали. «Свобода! Равенство! Братство!» провозгласил магистр. «Пришла пора сбросить вековые оковы!» Рядом оказался размахивающий трофейный саблей Савелий. В сабле уже была обогрена чей-то кровью. Савелий глянул на странный, будто бы нарисованный карандашом набросок, меч магистра и уважительно подсокал языком. «Оружие из изнанки, ваш бродь! Оттуда, родимая!» — подтвердил магистр. «Я же тебе говорил, что мне не страшны их молнии!» «Так ведь это ваш бродь!» «Не было у них сегодня никаких молний. Куда подевались-то? И где вы все это время прятали меч?» «Есть многое на свете, друг Савелий, что в двух словах тебе не объяснить», — сказал магистр. «Как настроение в народе?» «Боевой ваш бродь». «Отлично!» — без особого энтузиазма сказал магистр. Аристократов и их приспешников на лужайке не осталось. Теперь эта территория принадлежала крепостным, и магистр воздел к небесам руку с мечом, призывая к вниманию. «Час нашего освобождения близок, как никогда раньше!» — выкрикнул он. «Скоро мы все сможем уйти наизнанку и жить там так, как мы сами захотим, не слушая, что скажет нам на это князь, потому что никаких князей там не будет!» Толпа одобрительно загудела. «А графея будут?» — выкрикнули из толпы. Магистр догадался, что это был камень в его огород. «И графьев не будет!» «Разве за все эти годы мы с вами мало трудились бок о бок, плечом к плечу? Разве ко мне относились лучше, чем к прочим? Разве мы с вами не стали братьями, если не по крови, то хотя бы по духу?» «Столь ваш бродь!» — подтвердил Савелий. Остальные мужчины тоже прогудели что-то утвердительное. Видимо, пока магистр прохлаждался в старом амбаре, работа с Савелиям была проделана немалая. — Надо будет присмотреть за ним в нашем мире, — подумал магистр, — если доживет, конечно. Он снова воздел меч к небу. — Но прежде нам нужно закончить кое-какие дела, — провозгласил он. Он надеялся, что местное дворянство проявит истинную силу духа и убежит хотя бы в другую губернию, если не в другую страну. Но запаниковавшие аристократы, лишившиеся своего главного оружия, приняли самое неудачное из всех возможных решений и попытались забаррикадироваться в главном доме, сдержать толпу жаждущих реваншей крепостных и не настроить их при этом против себя не было никакой возможности, да и, честно говоря, это вступало бы в противоречие с его планами. И если уж магистр не смог предотвратить расправу, он должен был ее возглавить. «Пленных брать!» – скомандовал он. Пригодятся для дальнейших переговоров. Женщин и детей не трогать. Всем, кто сдастся, сохранять жизнь. Остальных перебить во славу государя-императора. Вперед!» И бросился к главному дому. Крепостные не заставили себя упрашивать. Назгул явился под покровом ночи. А этот чуть ли не вместе с рассветом, и на первый взгляд он совершенно не выглядел чудовищем. Андрей был в доме Котравника один, банша давно убрела куда-то по своим призрачным делам и как раз расставлял наиболее ходовые эликсиры для торговли. Когда кольцо скрипнуло под тяжестью визитера, и в дверь кто-то постучал, при этом Андрей, которым из окна была видна часть дорожки, не заметил, чтобы к дому кто-нибудь подходил. «Кто там?» – спросил Андрей. «Это я, Аберон». Подразумевалось, что магистр сможет узнать гостя по голосу. Но Андрею он, разумеется, оказался незнаком. «Прости, что так рано. У вас ведь тут рано, да? Чёртова разница во времени. У нас тут разгар рабочего дня. Вот, урвал свободную минутку в перерывах между заседаниями». «Входи», — обречённо сказал Андрей, понимая, что просто так всё равно не отделается. Высокий плотный мужчина, гладко выбритый, с аккуратной стрижкой, одетый во все цивильное, переступил через порог, огляделся, вдохнул полной грудью витающие внутри домика ароматы. — А хорошо тут у тебя, Аберон. глушь милое сердце пастораль. Наверное, тут вообще ничего не происходит, да? — Ах, если бы, — подумал Андрей, ответив визитеру простым кивком головы. — Я иногда тоже мечтаю все бросить и забиться в какую-нибудь дыру. «Заняться какой-нибудь простой, необременительной, но в то же время полезной обществу работой, охранником на кладбище устроиться или что-то типа того». «Отличная мысль», — подумал Андрей. «Почему бы тебе не отправиться на это кладбище прямо сейчас?» «Я, как ты понимаешь, насчет того вопроса, который мы обсуждали с тобой в прошлый раз. Есть там какие-нибудь подвижки? Ты хотя бы придумал, в каком направлении идти?» Андрей подумал, что магистр мог бы и предупредить его об этом типе и оставить на случай его визита хоть какие-нибудь инструкции, как было с Назгулом, но то ли магистр забыл, то ли просто не посчитал это чем-то важным и никакой информации не оставил. И это было печально, потому что человек пришел и ждал ответа, а Андрей понятия не имел, о чем тут вообще идет речь. «Я работаю!» Неопределенно ответил он и поменял местами два совершенно одинаковых эликсира. «Но еще далек от завершения, зайди через пару недель, ладно?» «Я понимаю, что дело сложное, но оно не дает мне покоя. Знать бы, с какой стороны к нему подступиться. Может быть, ты расскажешь мне свои наработки, и мы вместе над ними покумекаем?» «Я еще не готов», — сказал Андрей. «Жаль. Вместо того, чтобы уйти, гость уселся на стул и закинул ногу на ногу». «Может, кофе мне предложишь?» «Конечно». Андрей разжег горелку, отвернулся к шкафу, чтобы достать банку с зернами и кофемолку. А когда повернулся, увидел направленный на его страшенный э, предмет. Предмет не был похож на молнии мед или огнепал из родного мира Андрея. Но, вне всякого сомнения, он являлся оружием. «Мой тебе совет. Никогда не садись играть в покер. Ты совершенно не контролируешь свою мимику. И сейчас на твоем лице написано «Удивление» и «Испуг». А Аберон бы сразу узнал мой любимый дробовик, и, разумеется, это бы его все равно ни черта не напугало. «Кто ты такой, мальчик? Ты допельгангер? Что вы сделали с настоящим Абероном? Или ты с ним в сговоре, и это он пытается провернуть очередной свой фокус?» «Я не...» — Андрей отчаялся и решил говорить правду. «Я не знаю, на какой из твоих вопросов отвечать первым». — Понимаю, — визитер покачал дробовиком. — Давай для начала познакомимся. — Я — Виталик. Он произнес свое имя таким тоном, словно оно говорило само за себя. Более того, оно звучало скорее как титул, который всем тут знаком, но Андрей, разумеется, к числу посвященных не принадлежал. — Граф Андрей Николаевич Пламенев, к вашим услугам. — Вот же ж. А можешь повторить? — Андрей повторил. «Кстати, об услугах. Ты кофе-то Андрей сыпанул зерен в кофемолку и стал механически крутить ручку. «Так ты русский, что ли?» — спросил Виталик. «Ну да, граф Пла... Да-да, я уже понял. Только понять не могу, откуда ты тут такой красивый нарисовался? Ведь мы всех графьев еще в семнадцатом на столбах перевешали. И почему ты выглядишь как Аберон?» тот долгая история, — уныло сказал Андрей. Он уже принял решение. Он расскажет витарику правду, сколь бы странной и неубедительной она не казалась, потому что ничего другого он придумать все равно бы не смог. — Внезапно у меня обнаружилось просто бездна свободного времени, — заявил Виталик, наблюдая, как Андрей пересыпает молотый кофе в котелок и ставит его над огнем. — Но прежде чем я начну, я хотел бы задать вопрос, — сказал Андрей. валяй «Что меня выдало?» «За исключением твоей внешности, все. Ты не так ходишь, не так стоишь, не так говоришь, в смысле говоришь не то и с неправильной интонацией. Магистр — это воплощение самоуверенности. Он был тут раньше всех нас, и он рассчитывает остаться тут и после того, как мы все уйдем». Одним только внешним видом ты можешь обмануть тех, кто знает его меньше пяти минут, и не более того. А со мной такие штуки все равно не работают. Почему? Я вижу суть вещей и явлений. Я могу видеть программный код этого мира. И поверь, твой цифровой облик гораздо более примитивен, чем облик последнего архитектора. Или предпоследнего. Мы еще так и не определились, кто из них двоих который. Андрей перестал понимать сказанное после слова «явлений», но что-то он все-таки уловил. — Хочешь сказать, у вас тут есть еще один магистр? — Нет, второго магистра нам тут точно не надо. Ничего личного, братан. Главный дом княжеской усадьбы горел, и, наверное, этого нельзя было избежать. Сначала из него вывели всех, кто сдался, а таких оказалось очень много. В какой-то момент у местного дворянства все-таки включился инстинкт самосохранения. Пленных заперли по амбарам и сараям, магистр приказал их не обижать, кормить и временами выпускать на прогулку. Потом из дома вынесли все ценное, а ценность для крепостных умерла у которых из личного имущества не было примерно ничего, представляло многое. Оружие, холодное и артефактное, одежда, парадное и повседневная мебель, ковры, и гобелены, предметы сервировки. Потом особняк вспыхнул, как-то сразу, весь и одновременно, словно его подожгли в нескольких местах. Магистр отнесся к этому по-философски. Винеч в поджоге в первую очередь следовало сам род грозовых, которые проводили неправильную политику по отношению к персоналу. «Нам следует разделиться на две группы», — сказал магистр Савелью и еще нескольким авторитетным мужчинам, которые стали вожаками восстания. «Большую часть вместе с женщинами и детьми следует оставить здесь, чтобы контролировать пленных и вообще обеспечивать нам тыл. Ударная группировка должна захватить место, в котором открывается портал. Если мы не будем его контролировать, все остальные наши действия лишены смысла». Магистра слушали не перебивая, и никто даже не спросил, какого черта он назначил себя главным. И дело было вовсе не в том, что в этом мире он был графом, и чисто теоретически мог иметь какие-то познания в искусстве войны. Он делом доказал свою верность освободительному движению, лично прикончив троих князей меньше, чем за одни сутки. В его присутствии аристократы утратили свое главное оружие, Точный механизм этого процесса был крепостным неизвестен, но они нутром чуяли, что это все из-за магистра, и, кроме того, за свою долгую и полную опасности и жизнь он в первую очередь успел прокачать свою харизму. — Ударную группу возглавлю я, — сказал магистр. — Савелий, я пойду с вами, ваш бродь. Тогда оставшихся возглавит Афанасий, могучий гряжистый мужчина с курчавой черной бородой и плечами такими широкими, что трофейный княжеский кафтан пришлось переделать в жилетку, важно кивнул. «Следует понимать, что, когда я уйду, к некоторым пленным могут вернуться их способности», — Афанасий почесал затылок. «Может, стоит их того-этого перебить?» — предложил он. «Пока так к ним не возвратились». — Нам нужны заложники из благородных, в качестве фундамента для грядущих переговоров, — сказал магистр. — Или ты думаешь, что губернатор на вот это вот все никак не реагирует и не пришлет войска? — Короче ли он пришлет, ваш бродь, — сказал Савелий. — Не пришлет, пока у нас есть заложники. — А как же мы с ними управимся-то? — озадачно спросил Афанасий. — Во-первых, они деморализованы сказал магистр. «Во-вторых, вас больше. В-третьих, когда я уйду, молниеметы тоже снова заработают. И поскольку вас больше и вы вооружены, вы должны подавить их попытку реванша в зародыше. Если она вообще произойдет, что не факт. И потом, если все пройдет гладко, а я не вижу причин, по которым оно могло бы получиться иначе, я вернусь быстрее, чем они начнут соображать». — Тогда возворачивайтесь скорее, — сказал Афанасий, — а то я в полководцы не особо-то и гожусь. Никто не знает, какой в нем может быть скрыт потенциал. Саверий, отбери три десятка людей и отправимся в путь. Точку, в которой открывалась червоточная между вселенными, они захватили легко. Разумеется, охраняющие гвардейцы видели столб черного дыма, поднимающийся из поместья, и увидев бегущих на них крепостных с саблями, вилами и алебардами, тут уж кому что привычнее, и возглавляющего их магистра со странным мечом в руках, быстро смекнули, с чем имеют дело. Дальнобойное оружие по каким-то неизвестным им причинам не сработало. Отказываясь не только метать молнии, но и выдавать даже самые малые искры, а вступать в рукопашный бой с превосходящим их числом всего в полтора раза и мотивацией, вот тут целая бездна противникам им не улыбалась, так что они выбросали оружие и сдались на милость победителей, благокрепостные в большинстве своем были мужчинами понимающими и не особо мстительными, разве что сержанту фингал под глазом поставили, но это он, можно сказать, легко отделался. Магистр уточнил диспозицию, оставив на точке охранения, к которому примкнули и гвардейцы, решившие перейти на сторону восставших, и отправился обратно в усадьбу. До открытия портала оставалось еще почти две недели, и магистр не собирался провести их в блаженном ничего не делании. В конце концов, ему нужно было сдержать обещание данное Андрею. Дракон уже был мертв, но это малый дракон, большой еще даже никак не дал о себе знать и теперь магистру предстояло спасти деву в беде.